Глава пятнадцатая Всё было хорошо, даже слишком хорошо. В этом-то и проблема. Казалось бы, всё отлично, наслаждайся жизнью. Вот только с каждым мгновением осознание текущей ситуации я хмурился всё сильнее. Вообще, всё сегодняшнее утро было каким-то беспокойным. Интуиция вопила, что не может быть так всё просто. Вчера мы договорились с банком, и выкупили так необходимые нам караваны с сотрудниками. Но сегодня, насколько знаю, проходит аукцион, где распродают остатки фирмы Ченга. Вот только соваться мы туда не решились. И так увели из-под носа у многих приличный кусок. Нечего заводить себе ещё и больше врагов. Но даже не это меня больше всего волновало. Дело в том, что с момента убийства Ченга ничего не произошло. Вот вообще ничего. Стража вроде как приезжала на место, но быстро уехала. Я вообще не слышал о том, что проходит расследование обстоятельств его смерти, будто взяли и замяли дело. Ко мне тоже никто не наведывался с вопросами. Странно, и это того более подозрительно. Разве что кому-то из влиятельных людей королевства было невыгодно это расследование. «Хм... Господин, к офису двигается усиленный отряд стражи. Без стука в мой кабинет мальчишка. Понял. Предупреди Тонга. Лишь оставалось кинуть мне, переваривая информацию. Парень исчез, лишь сверкнув пятками. Вот и проблемы. пробубнил себе под нос. Вот только что теперь делать? Бежать? Не, это бред. Не собираюсь бросать всё, что нажал с таким трудом. Да и сомневаюсь, что они докопались до правды. А если и да, всегда есть способы выкрутиться. Посмотрим, что они скажут, а там будем решать. Всегда есть возможность бежать. Заготовлено у меня несколько запасных выходов в этом здании. Только подошёл к входу в офис как через него тут же вломилась десятка стражи под командованием мага уровня мастера. Серьёзные ребята. «Всем оставаться на своих местах, работает стража. Нам поступила информация о незаконной деятельности торговой фирмы «Золотая молния». «Предоставьте все помещения для обыска», — с одушевлением загласил маг, оказавшийся крепким мужиком лет сорока, с бородой и отчётливо различимым пивным пузом. Я даже чуть не выдохнул облегчённо. «Обыск. Обыск — это не страшно». Если не стали вязать меня, значит, пришли по иной причине. Донос? Вполне может быть, что проделки конкурентов. «Предоставьте стражам порядка беспрепятственный доступ к любимым помещениям», — приказал я. «Ну а мы с вами, господин Джейк Монт. Господин Джейк Монт, давайте пройдём в мой офис. У меня как раз есть отличное вино двадцатилетней от выдержки». «Эмм», — слегка сбился он с мысли, но быстро взял себя в руки и гордо вскинул голову. «Пройдёмте, проверю ваш офис лично». Боялся ли я этого обыска? Хе, конечно, нет. Всё, что хоть как-то могло навредить, мне уже было перепрятано. Ни в одном официально принадлежащем мне здании ничего такого не было. Тонг тоже предупреждён. Если что осталось, то он уже спрятал или уничтожил. Ну а коли захотят подкинуть... Работники проинструктированы на этот случай и даже снабжены артефактами, записывающими видео. Слабенькими, дешёвыми, но всё же артефактами. На обыск их хватит. Прошу присаживайтесь, будьте как дома. Улыбнулся одними губами, чтобы не напрягать обстановку своей зубастой улыбкой. Красное или белое? Красное. Плюхнулся он разом на предоставленное кресло. Я же спокойно подошёл к левому шкафу и достал из него недар подготовленную бутыль и пару бокалов. Сколько я потратил на эти бутыли вина, даже вспоминать не хочу. Но вы, они просто необходимы при переговорах, а сейчас будут именно переговоры, я уверен. Таких людей, как этот маг, я отлично знаю. Он, как алчно блестят его глаза. Итак, что же именно вас приловом в мой офис? Налив ему вино, передал бокал в руки. Албас, конечно, я рассказал, пыркнул он, пригубив и довольно прищурившись. Ой, да ладно вам. Давайте не будем устраивать цирк. Золотая молния существует уже много лет и будет здравствовать ещё дольше. Не будем же портить отношения. Нам ведь ещё придётся долго существовать вместе. И вы ведь понимаете, что если мы не договоримся с вами, значит, сделаем это с вашим начальством». Уселся на своё кресло и сложил руки в замок перед собой, смотря на оппонента своими золотистым взглядом. «Извиняюсь, возможно, я немного погорячился. Мы ведь ещё не знакомы. Вижу, что слухи об избалованном мальчишке, купившем фирму, были сильно преувеличены». Окинул он меня уже более серьёзным взглядом. «Слухи — это дело такое ненадежное. Вот и сейчас, похоже, какие-то недостоверные слухи привели вас ко мне. Итак, допустим, некоторые влиятельные личности надавили на моего начальника, чтобы вы в ближайшие несколько часов оказались сильно заняты и не смогли присутствовать в одном примечательном аукционе. Смотря на меня, сквозь бокал с вином промолвил он. О, так это совсем не проблема. Я, если честно, не собирался на него. Так что эти господа излишние перестраховщики. Впрочем, могу их понять. — посмехнулся я, внутренне спокойно выдохнув. — Так что давайте просто проведём эти несколько часов в приятной компании. Не буду портить вам работу, только пусть ваши люди не слишком усердствуют. А то, знаете ли, прибираться за вами потом слишком долго. «Пабло — Пабло! — выкрикнул маг. Тут же в комнату вбежал молодой стражник с только начавшими проступать усами. — Да, сержант! — Передай остальным, что действуем по мягкому варианту. — Так точно! — тут же покинул он наш кабинет, аккуратно закрыв за собой дверь. «Благодарю. Так и вправду будет лучше. И знаете, хотел бы обратиться к вам как к защитнику справедливости в этом городе. Дело в том, что я тут недавно нашёл одну вещь, но никак не могу найти её владельца. Может, это лучше сделает доблестная стража?» Достав небольшой мешочек, я придвинул его к магу. Mm. «И вправду, это наша работа. Так что не беспокойтесь, мы найдём истинного владельца». Тут же спрятал он мешочек в своём рукаве. Приятно иметь дело со столь ответственным гражданином. Я рад, что у нас столь добросовестная стража. Теперь я за свою безопасность спокоен. Моя улыбка плавно переросла во скал. Но знаете, есть у вас стражи и люди, что желают вам вреда. Да? Очень интересно, — нахмулился он. Дело в том, что не так давно ко мне в гости заходил капитан Крейг. Стоило мне только произнести это имя, как маг сдрогнул и сильно напрягся. Мне... «Не сообщали об этом?» «Да, потому я и говорю, что есть личности, желающие вам зла. А вместе с тем и вашему капитану. Мы ведь с ним договорились о поставках так необходимых стражей магических ядер. А вот такие обыски могут нарушить поставки, что ему крайне не понравится». «Я понял вас», — тяжело сглотнул он, представив гнев начальника. «А с вредителями разберемся». «Вот и отлично. Рад, что вы сегодня не посетили меня». «Надеюсь, теперь мы станем добрыми друзьями», вылыбнулся во всю ширину рта, таскалив клыки, что застыла стража Кнут и пряник. Сделай человеку приятно, а потом припугни». Древнейшая схема, что будет работать вечно. Такова уж сущность людей. Одно без другого не всегда работает. Только заплатить, так кто-то может заплатить больше, запугать. Так в любой момент может появиться кто-то более страшный. Да и комбинация не всегда совершенно... Но наиболее эффективно. А самого сержанта, похоже, и вправду подставили. Ладно бы прислали именно по мою душу с реальным преступлением, но нет. Они решили остановить работу всей фирмы. Ой, зря они это сделали. Сержант ведь отомстит обязательно. И капитану доложит о случившемся со всеми подробностями. Впрочем, я буду только рад. Пусть знает, что ко мне лучше не лезть. И да, расставаться с деньгами было неприятно, но необходимо. К нот без пряника работает плохо, да и свои связи у стражи не помешают. После нашего разговора маг быстро засобирался назад. Не прошло и получаса с начала их вторжения, как обыск уже был закончен, и вся стража покинула наше гостеприимное здание. Тонк, увидев меня, приподнял вопросительно бровь. Не хотели, чтобы мы присутствовали на аукционе, я совсем разобрался, ответил ему на невысказанный вопрос и получил одобрительный кивок. Закончив с текущими делами и, разобравшись с последствиями этого неожиданного обыска, я отправился домой. Надо было хорошенько отдохнуть. Слишком уж швутной день сегодня выдался. Так и чувствовал, что будут проблемы. Я зашёл домой и расслабленно потянулся. «Сик, ты дома?» — крикнул я. «Нет его!» — раздался из-за спины, да знакомый голос. Мне оставалось лишь обречённо прикрыть глаза. Всё-таки утренние проблемы были не тем, о чём вопила интуиция. «Настоящее начинается именно сейчас». «Привет, Агни. Какими судьбами?» Улыбнувшись и раскрыв глаза, развернулся. «И как-то узнал, где я живу. А, впрочем, на что я надеялся? Если эта фурия захочет, то найдёт меня, где бы я ни был. Это я уже давно понял. Она будто чувствует меня. Не удивлюсь, если узнаю, что это правда». «Знаешь, Кас, это было очень неожиданно. Выйти из продолжительной закрытой тренировки, узнать от тёти Моны, что ты, оказывается...» Побывал у меня в гостях. Да ещё как побывал. Избил моего жениха, что он до сих пор прийти в себя не может. Дела какие-то свои провернул, но самое главное ты не сделал. Почему ты не встретился со мной?» Перекрыв выход, она смотрела на меня предвкушающим взглядом. «Ну, знаешь, дела. Ты не хотел мешать тоему развитию. Видя виде её состояния я вдруг резко захотел оказаться в окружении стражи нашего славного города. Пусть даже у них в отделении, но только не здесь. «Да?» — скептично посмотрела на моё честное выражение лица. «Конечно. Как я мог навредить твоей тренировке? Решил не беспокоить». Бегали мои глаза по помещению, вспоминая все отходные пути. «Дьявол. Двери и ближайшие окна не подойдут. Перехватит. Бежать назад, подставляя спину, нет уж. Хм. Есть ещё один вариант, сделанный как раз на подобный случай. Ну что ж, ты дождался. Тренировка закончена. Успешно». Так что пора показать тебе ее плоды. Спаринг Сейчас же. И только сейчас я догадался проверить ее статус. Агни Ранг Мастер 5. Состояние. Предвкушение. Стихия. Огонь. Мастер. Она все же прорулась. Я попал. Не то, чтобы я был так против спарингов, но вот совсем не сейчас. Ведь просто хотел прийти домой, вкусно покушать и сладко подремать. Боги, неужели я так многого прошу? «Хорошо», — обречённо вымолвил я. «Как обычно, за городом». Сопротивляться было бесполезно. Если она вбила себе в голову что-то, то не отступит. «Вот и славно. Жду тебя на старом месте. Но если не придёшь, сам знаешь, что тебя ждёт». Радостно оскалилась она и первой покинула дом. Но ну, я, немного выдохнув, отправился следом. На ту самую полянку, где и происходило большинство наших спаррингов. «Ну как полянку?» Ничего живого на ней уже давно не осталось. Всё было выжжено безжалостным огнём. Так что это скорее настоящая пепельная арена. Огни уже стояла там. «Пришёл? Хорошо. Теперь мы равны, и я докажу это!» Не став долго ждать, она ринулась в атаку. Сила её заклинаний вправду резко скакнула вместе с рангом. Вот только если раньше она распалялась по площади, то сейчас её атаки стали более точечными, но от этого куда более опасными. Вот одной из казавшихся раньше безобидными плетений пролетела мимо и прожгло в земле минимум метровую дыру. Дьявол, если меня заденет, то не поздоровится. В основном я старался уклоняться, но приходилось и блокировать щитом. Казалось, я мог бы уклоняться вечно благодаря своей скорости. С молнией в этом плане ничто не сравнится. Вот только Агни тоже стала быстрее. Она будто повторяла мой стиль битвы. Из-под её ног вырывался узконаправленный огонь, будто сопел ракет. С руками то же самое, только напор был чуть слабее, ими она маневрировала. Агния почти полностью ушла в ближний бой, стараясь меня догнать. Лишь когда я удалялся, переходила на дальнобойное сплетения. Никакого оружия, лишь чистая магия и наши тела. Остаётся определить, кто же сильнее. Несколько взрывов подряд сотрясают землю, заставляя меня уходить с траектории атаки. Ухожу за пылевую завесу, что подняли эти взрывы, чтобы тут же контратаковать. Град молнии стремился к цели. Вот только вместо того, чтобы попытаться уклониться, огни просто преобразовала огонь, вырывающийся из руки в полусферу щита. Сильно. И тут же контратаковала, одновременно защищаясь и выпуская заклинания из-за своего укрытия. Это было опасно. Едва успел уклониться, когда огонь чуть не подпалил мои волосы. Вот только слишком уж расточительно она использует свои силы. Это её ускорение тратит куда больше магии, чем моё. А ещё и щит. Такими темпами запас её маны скоро истощится. Решила пойти ва-банк, расправившись со мной по-быстрому. Хорошая тактика, но проигрывать я всё равно не собираюсь. Слишком сложно повернуть эту полусферу, но ещё сложнее убрать её и создать заново. Вот я уже обхожу её раньше, чем успеваю повернуть щит и выпускаю парные молнии. Почти. Именно что почти. В самый последний момент она создала второй полусферический щит второй рукой. Вот только это была большая ошибка. Она сама себя загнала в защиту. Совсем не стиль Агния. Она и сама это поняла, так что прежде, чем я успел атаковать, сняла все щиты и на максимальной скорости бросилась прочь. Умница. Вот только это не поможет. Уже видно, что она выдыхается. Под вот капельками покрывает её лицо, скатываясь всё ниже. Пора заканчивать. Добавляю маны в свои ноги. Чёрная вспышка, и я банально несусь ей напередвер, сшибая своим телом и опрогидывая на землю. Я победил прорычал ей на ухо, нависая сверху. «Стоюсь!» — тяжело дыша, вымолвила она. Вот только по её лицу блуждала улыбка и предвкушение. И только сейчас я начинаю понимать, в каком положении мы находимся. Я буквально прижал её своим телом к земле. Девушка же глубоко дышит, отчего её грудь часто вздымалась. Такой привлекательной я ещё и никогда не видел. Агни была полностью в моей власти. Я бы смог сделать что угодно, и она бы даже не сопротивлялась. Прямо сейчас чувствовал, как она готова отдаться мне, но нет. Это ведь не только проблемы, что обязательно возникнут после такого, но ещё и ответственность. Нет, я пока не готов к этому, какой бы желанной и притягательной она ни была. Взяв себя в руки, я встаю с девушки и, подав руку, помогаю подняться с земли. Мы сели рядом, прислонившись друг к другу спинами и тяжело дыша. «Дурак!» — донёсся до меня тихий голос девушки. «Возможно, самый большой дурак на свете», — лишь согласно киваю. «Вот только я ещё слишком слаб. Возможно, когда я смогу защитить то, что мне дорого». «Хорошо, я подожду. Хотя ты и сейчас достаточно силён». Не видя ее лица, я всё равно почувствовал довольную улыбку. «Ты ведь победил этого дебила, что порочили мне в женихи. Вот только я хотела сделать это сама. Уж больно он бесил». «Он посмел покуситься на моё», — вырвался из груди рык, но тут же сумел его сдержать. «Мою подругу». «Да, подругу. Какой же ты всё-таки упрямец. Но именно это мне в тебе и нравится», — хохотнула Агни. «Хорошо, я готова ждать. Стань сильнее. В конце концов, нас ждёт очень долгая жизнь. Что такое несколько лет по сравнению с вечностью?» Я ничего не ответил. Сам понимал свои загоны, но ничего с этим не мог сделать. Так мы сидели рядом, прислонившись спинами, наслаждаясь летним ветерком и обществом друг друга. Было хорошо.